Глава одиннадцатая. Тайна дома Рэн. Мы с Ереном долго ждали, когда же наириль натешит самолюбие, продержав гостей на пороге сверх всякого приличия. «Я опишу тебе подробнее дом твоего врага, мой принц. Вдруг пригодится». Взгляд Ярена блуждал по резным камням стен, но я готов был поклясться. Вряд ли он замечает странные, ни на что не похожие росписи и орнаменты замка Раэн, от которых брала оторопь. Причудливые россыпи бесформенных пятен складывались в дивные, дышавшие жизнью изображения, только если смотреть на них краем глаза. Они возникали внезапно, как удар молнии, и исчезали, поцеловав сердце ужасом и восторгом. Так могли бы рисовать покинувшие мир божественные айры. Жаль, что Лаерин этого не видит. Вот он бы оценил. Пожалуй, древней этого замка я еще не встречал в горных кланах. Конечно, не во всех дворцах и крепостях мне удалось побывать. Десятки, если не сотни погасших родовых гнезд уже давно лежали в руинах. Какие-то из них могли бы удивить не меньше, если их воскресить». Но об изначальной древности родов Раэн говорит даже их имя, подозрительно созвучное имени Риенов, магов Белых гор. Удивительно, что за все века дом Раэн так и не стал великим. Ерен нервно прохаживался и уже кусал губы. «Что с тобой?» – удивился я, заметив его бледность. «В замке много раненых дольегов, я чувствую». Он кивнул на стену, где я разглядел сцену крылатой охоты в каких-то звездно-радужных полях, и тихо добавил. «Меня бесит, что наэриль никому не позволил помочь его людям. Выриены тоже могут лечить! Какой же сволочью надо быть, чтобы их не впустить!» Я не сомневался, что, как бы тихо мы ни говорили, нас слышат. Так и оказалось потянуло ледяным сквозняком, качнулись кисти на гобелине, закрывавшем боковой проход, и тот же голос, что нас приветствовал, на этот раз прошелестел в самое ухо. «А вы уверены, юные фьеры, что Вериены пришли сюда помочь?» «Никто не предложил излечения. Они пришли за нашим лордом, увести его на допрос в совет кланов, а без него мы не сможем бороться за жизни умирающих». Раненые лишатся и той поддержки, какую сейчас имеют. Щека ярой надернулась. Можно было договориться с ними, они же не звери. О, нетерпеливая молодость, считающая себя всех умнее! Вздохнул где-то рядом женский голос. Лев страшен, пока не связан. Кроме воириенов сюда рвутся лорды совета. Кто станет соблюдать договоренность с плененным львом? Только не Сорж. Кто из Ваериенов вмешается в дела лордов, дабы принудить к справедливости? Только не Торре. Я даже догадываюсь, почему, заявил полукровка. Высший мастер сразу найдет темного, спрятанного в этих стенах, не так ли? Последовал такой бурный взрыв возмущения, что я едва устоял на ногах. Вихрь, гром! Орнаменты ощерились натуральными драконьями клыками, сыпанули молниями. Пятна росписи обрели вид живых беснующихся чудовищ. Ярен лишь бровью повел. «Ха! Похоже, мы попали в резиденцию темного властелина в Белых горах». «Что ты сказал, Ярен? Повтори!» Услышали мы раздраженный голос Нейриля, картинно с обнаженным клинком в руке спускавшегося с парадной лестницы в зал». Правда, впечатление от горделивого вида смазало стекающая с мокрых волос и капающая на черный камзол водичка. Ярен отсалютовал ему мечом и вложил его в ножны. Ритуальный жест поединщика, объявившего перемирие. Белобрысый не торопился последовать его примеру. И чем ближе он подходил, тем сильнее лезвие его серебристого оружия наливалось алым цветом. «Странный меч» как и все здесь. «Родовой клинок показывает, что вы пришли сюда с недобрыми намерениями», сказал наэриль «Так чем ты успел разозлить охрану замков, ер Ирдари? я лишь предположил, что в замке скрывается темный, потому ты и не впускаешь ваириенов». Воздух снова загудел, но хозяин раздраженно поднял левую ладонь, и все стихло. «Ну-ну, любопытная версия». Его холёное лицо, на котором, увы, не осталось ни следа от вчерашней драки с Лаирином, даже не дрогнуло. «И зачем же ты пришёл в мой дом, Ярен? Не все ещё гадости высказал вчера. Моё терпение не бесконечно, а законы гостеприимства не распространяются на грызунов, особенно на водяных крыс!» Ноздри Полуэнсея гневно раздулись. Руки метнулись к ножнам, но он тут же опустил их и даже завел за спину. «Я пришел открыть тебе и духом твоего рода свою душу. И память за мои последние сутки, кроме той, что запер мой наставник, и той, что касается чужих душ». Он бросил короткий взгляд на оторопевшего меня. «Потом ты, лорд Нейриль, назовешь виру за смерть близкой тебе женщины от моей руки». Потрясённый блондин вперился в него округлившимися янтарными глазами. У меня тоже дар речи пропал. Да Ярен, совсем свихнулся. Открыть белобрысому самое сокровенное, без малейшей утайки. Такое абсолютное доверие даже самые близкие друзья, даже супруги лишь в редчайших случаях допускают при жизни. Только прежде, чем объявить Виру, придя в себя, вмешался я, Учти, что Ярен защищал мою жизнь. Из-за покушения я тоже могу потребовать что-нибудь. Наириль на меня и не взглянул, Фолоч. Ты спроси сначала Ярен, хочу ли я лезть в твою гнилую инцейскую душонку. Скривился он, но его глазищи возбужденно заблестели. Захотелось гаду залезть и потоптаться, видно же, до да жути захотелось. Но ему надо еще и покочевряжиться, как говорят о дурных скаконах наши конюхи. Я предложил тебе принимать решение. Вспыльчивый полукровка сохранял удивительную невозмутимость. Ответь мне только на один вопрос. Не обязан. Тогда просто прими к сведению. Вчера кто-то пришел к Фьесоршу с поддельным приказом о моем переводе из карцера в адову пасть. Он выглядел, как высокий беловолосый мужчина с янтарными глазами. На его одежде были клановые знаки рода Райан, и назвался он именем Нейриля. Я внимательно наблюдал за белобрысом. Его яркие глаза потемнели, он дернулся, как от пощечины нос, цепил зубы и держал паузу. — Так я и подумал, — усмехнулся Ерен, не дождавшись ответа. Ты куда более умный подлец, Нейриль, и не стал бы так подставляться. Тебе не интересно, кто и с какой целью тебя подставил? С какой стати это интересно тебе?» Заинтригованный лорд пропустил очередное оскорбление, но глаза зло сощурил. «Мне обидно, что нашей с тобой враждой кто-то нагло воспользовался. Не люблю роль жертвы обстоятельств. Вариантов много» снизошел Белобрысый. «К примеру, все мои соседи только и ждут, когда сдохнет последний мак Райан, чтобы захапать наши родовые земли под опекунство. И один из них — лорд Сорж, чей бастард дослужился до начальника каземата». «Ну, «Вряд ли это сам лорд», — усомнился я. «Должен же понимать, что его мгновенно вычислят. А его бастард не посмел бы сам придумать такое». «Им играют в тёмную», — кивнул Ярен. «Похоже, кто-то вложил в Есоршу ловко слепленное видение, и ты, Наириль, сможешь доказать непричастность к подлогу только свидетельством в Совете, так же точно, как свою непричастность к ритуалу тёмной магии». Ресницы Наириля изумлённо дрогнули. «Ты что же, Ярен, не веришь в мою виновность? Она же так очевидна!» С сарказмом сказал он. «Да вы садитесь, Фьеры, не на королевском приеме. С нашей дуэлью успеется». Вложив в ножный меч, утративший, кстати говоря, алый цвет, Нейриль показал на группу кресел у дальней стены зала и направился к ним первым. «Говори вслух, Байер!» – произнес он, почти упав в кресло. На бледном лице вдруг проявились темные круги под глазами. «Все понятно». Истощен, бедняга, и держался только на снадобьях, а у них кратковременное действие. Значит, осаду ему не выдержать и пяти минут, если верены Ирены возьмутся за него всерьез и перейдут от слов к делу. «Последнее предупреждение, после чего обещают сравнять замок с землей», — прокатился под сводами знакомый Рокот. «Там толпится уже сотни-полторы в Иренов, и слетелась половина Совета купе со стражниками». А лорд Эстебан еще не явился. «Что же он так долго копашится, если к ворам уже собран?» — проворчал хозяин замка. Скользнул затуманенным взглядом по нашим лицам, ехидно усмехнулся. «Вот что, Байер, Передайте этим нетерпеливым. У меня тут два младших лорда в заложниках. Начнут штурм, получат в ответ их головы. Вы ведь не против, Фьеры, побыть немного в таком щекотливом статусе?» «А, думаешь, поверит? усомнился Ярен. «О, у меня замечательная репутация!» «Ну, у меня тоже, чтоб я сдался без шума, да не смеши горы!» И оба полукровки пробуравили друг друга такими убийственными взглядами, а искры полетели. Замок отреагировал на угрозу лорду. Их остудил мелодичный девичий голос. «Завтрак ожидает вас в трапезной, мой лорд!» Я оглянулся... И едва не подскочил. В дверях стояла беленькая синтка, показалась та самая безымянная, но эта девушка была не такая фигуристая и ниже ростом. Обычная подгорная жительница с желтыми кошачьими глазищами. «Идемте, Фьеры!» — предложил лорд. Ярен отрицательно покачал головой. Но Эриль опять вздыбился. «Что, Энсей, считаешь слишком велика для тебя честь разделить со мной трапезу? Или ты, как положено заложнику, удовлетворишься объедками в моем подземелье?» «Предпочту испортить тебе аппетит», — парировал полукровка. «Но позже. Рекомендуется проводить церемонию свидетельства памяти на голодный желудок, а ты так не сообщил решения». «Ты не так сообразителен, как мне от чего-то казалось», — поддел белобрысый. «Если бы я хотел принять твой дар души и памяти, то провел бы церемонию сразу». «Нет, не хочу! Зачем портить ими такую прекрасную вражду? Мне достаточно от вас обоих слова чести и рассказа о произошедшем». «Хм, чтобы оставить себе место для маневра?» догадался Ярен. «В таком случае мне придется произнести вслух некоторые вещи, которые могут стать достоянием многих». Оба посмотрели на меня. Я вспыхнул от негодования. «Вы считаете, что я болтлив?» Ерена, перев локти о колени, сцепил пальцы у лица, приняв любимую позу его наставника. «Прости, Дигера, не хотел тебя оскорбить, но ты не устоишь перед допросом духов рода, а они не устоят перед старшим риеном дома Этьер. И тогда через твоего отца некоторые вещи могут стать известны совету, а там далеко не всем лордам можно доверять». «А ты сам способен устоять перед духами? Твой лорд Риэн тоже входит в совет?» «Мой щит — наставник!» Наириль, слушая нас, задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Хм, неинтересная ситуация. Что ж, Дигера, я, как лорд Риэн, могу раскрыть тебе несколько секретов старших риенов чтобы ты не был так беззащитен перед жадностью и проницательностью духов. Но за все надо платить, особенно за право быть самим собой». Засада вот в чем. Так как ты всего лишь младший реены полностью зависим, это знание ослабит твою связь с родом и уменьшит магическую силу. И тут я понял, какая бездна разделяет нас и с Хереном, и тем более с белобрысым лордом. На душе стало пусто. Я не стал говорить того, что обоим полукровкам не понять. Сила рода — это любовь и доверие. Взаимная любовь и полное доверие. Род не предаст, не причинит зла, но и ты не можешь предать его. Одна маленькая трещина недоверия рождает лавину, под которой погибнешь и ты, и весь род от начала веков. «Не думаю, что такое вмешательство понравится моей семье», отказался я от подлых советов на Ириле. «Я могу уйти, дабы не слышать ваших секретов». «Но сам посуди, как ты уйдешь, если ты заложник? Да еще и не позавтракал». Словно бы в шутку сказал Нейриль. Ерен вскинул ресницы и очень тихо, но с такой силой, словно сдвинулся в горах многотонный ледник, тоже урагра научился, молвил. «Шутка хороша, когда она звучит один раз». «А я не шутил!» — оскалился белобрысый. «Не хочу тебя огорчать, Нейриль, но ты забыл поговорку. Где один Верен, там все». Ах, разве это говорится не об инсеях?» Деланно удивился лорд. «Да и ты еще не Ваериен, насколько мне известно. Нечего меня пугать». «Ученик, меч наставника, когда ты впустил меня, то вместе со мной в замок вошли, можно сказать, и мой учитель, и все Ваериены Белогорья». «Ха, неужели? И где же остальные дорогие гости?» Лорд демонстративно оглядел пустой зал. «Блефуешь, Ярен» тебе надо чтобы они появились ноэриль оценивающе прищурился на его невозмутимое лицо я же восхитился разыгранной партией ясно же что только сами вреены знают все свои секреты неведомые лордам их ученика даже если он блефует о степени своей посвященности разоблачить может только белый воин или дальнейшее развитие событий если белобрысый рискнет не поверить а проверить На Ириль не стал рисковать. «Ха, ты меня заинтриговал, Ярен. Но мы это проверим позже. Рассказывай свою версию Дигера и можешь быть свободен». Стараясь быть кратким и беспристрастным, я поведала о встрече с отраженной Саид Хиль в Штольне Адва Пасть, присовокупив и описание состояния Ярена. Не для того, чтобы у Белобрысова отсутствующая совесть проснулась, а для того, чтобы и до него дошло, с кем связался. Лично мне совсем не хотелось бы иметь полуэнсея во врагах. Но я уже знал, дружба между нами тоже не будет. Я не мог доверять тому, кто не был и не будет всей душой предан собственному роду. Каждый горный род связан с другими, образуя сеть. Если в ней появится прореха, «Сеть уже ни на что не годна. В этом наша слабость. Один предатель сможет ударить по многим горным домам, с которыми связан родством». Выслушав мое свидетельство, Нейриль, подумав, переменил решение. «Я приму дар твоей души и памяти, Йорен. Хочу увидеть это собственными глазами, как тебя приняли синты». Тут его улыбка стала такой мстительной, что меня передернуло от отвращения. Но избавь меня от твоих воспоминаний о том, как ты справлял нужду или вытирал нос. Твои мысли обо мне тоже известны и неинтересны. Меня интересует только штольня и старуха. Больше ничего. Ярын кивнул и протянул ему ладони. Белобрысый, не поднимаясь с кресла, переместился, устроившись напротив так, что их колени соприкоснулись, и с подчеркнуто брезгливой гримасой взял ладони в свои. Позер! Мне никогда прежде не доводилось наблюдать церемонию свидетельства душой и памятью. Знал только то, что рассказывал отец. Смотреть со стороны тот, собственно, не на что. Таинство происходит в духовном поле. Оба закрыли глаза, и их напряженные тела окутала мерцающая бело-серебристая дымка, охранный кокон, созданный духами. Длилось все минуты три, не больше». Внезапно в ушах затрещало. По замку пронесся непонятный грохот, перешедший в жуткий стон. Выхватив меч, я вскочил, озираясь. Зал кишел вейренами возникавшими прямо из воздуха. С десяток метнулись к нам. В тот же миг кока охватывавший Ярена и Нейриля, вместо того, чтобы так же медленно растаять, вдруг лопнул, как мыльный пузырь. «Я едва не подавился хохотом». Черные браслеты Ерена перекочевали на предплечья белобрысого лорда. И его, еще не пришедшего в себя, уже держали за плечи два белых воина. Торрес стоял рядом и довольно улыбался. Ха, как это ты сообразил, Ерен? Блестящая импровизация, без единой жертвы! Ну, спасибо, ученик Рагора!» Полукровка равнодушно глянул на него, поморщился, потерев виски, пожаловался – Хреново же это переживать всего второй раз, да в ускоренном темпе!» Таррой положил ему руку на лоб. Ярен дернулся, скрипнул зубами. «Не надо, сам справлюсь!» «Помолчи!» Вэриен кончиками пальцев массировал ему виски. Мне показалось, его ладони слегка светятся, но рассмотреть не удалось. Передо мной мельтешили вэриены. Услышал только из-за их спин недовольный голос мастера. «Так, ты пока приходи в себя, Спарк!» Потом расскажешь, как смог раскрыть проход, находясь в защитном коконе, да еще запирающие браслеты на этого беленького голубчика перекинул. Широко шагаешь. Далеко пойдешь, Ярен. Придется тебя попридержать, а то и штаны и порвешь, не заметишь. А вы что стоите на стены любуетесь? «Войны» называется. «Не в музей пришли! Ищите соучастника! Тут где-то должен быть!» Старый требовательно глянул на группу в и они мгновенно испарились, исчезли, хоп, и нету. Ловко у них получается. «Риенам требуется хотя бы пара секунд, чтобы ступить на дорогу духов, если она не открыта заранее, и за эту пару мгновений может случиться что угодно». Вскоре из глубины замка донесся истошный вопль. На Ириль все еще сидевший в оцепенении, открыл затуманенные чужой болью глаза, с трудом осознал произошедшее, метнул на Ярена взгляд полный бессильной ненависти. «Будь ты проклят!» «И знаешь, мой принц, при всей моей неприязни к Белобрысому мне на мгновенье стало его жалко. Ярен поступил подло, хотя считался ярым блюстителем чести, воспользовался доверием противника». «Уверен, ты со мной согласишься, когда мы встретимся, и я тебе расскажу о моих приключениях».